Глава 14. Андрей. Я, конечно, ожидал, что Катька удивится, ну, может, пошлет меня, но чтобы бы так? Едва не прикрестился, глядя на нее. Морева оказалась горячей девушкой. Ух, полыхнуло так, что атомный реактор в сравнении с ней просто конфорка на газовой плите. В общем, мне довелось стать свидетелем не только вспышки в глазах Катюхи, но и задуматься над тем, что не помешало бы занять очередь у травматолога заранее. Эта фурия от всей своей широкой и щедрой души влюпила мне такую пощечину, что едва не увидел искры перед глазами. «За что?» — потирая щеку, прошипел я, взглянув на нее из-под лобья. Это неугомонная втянуло воздух носом, словно готовясь к броску, и мне стоило усилий, чтобы крепче не сомкнуть руки вокруг ее талии и не прижать Катьку к стене. «Вот и тихоня называется, скромница и отличница. А копни глубже, так фуру даст всем девчонкам на факультете». «Ну, спасибо, что всего лишь пороже залепила, а не коленом в пах. И ты спрашиваешь еще, Белов, как тебе вообще в голову такое пришло? Ты за кого меня принимаешь?» Начала заваливать она меня вопросами, не давая даже вставить слово. «Будь на ее месте другая, заткнул бы рот поцелуем, а с этой любое неосторожное действие грозило стать поводом для развязывания холодной войны, а я все-таки на досуге прикинул, что с ней лучше не ссориться». Все же преподы Катьку любили, и ее протекция мне бы на зачете пригодилась. «За человека, который имеет деловую жилку!» — выдал я, нагло соврав. Необходимо было как-то подняться в ее глазах, да и мысли озвучить, а то, получается, отхватило ни за что. «Из тебя фиговый предприниматель! Хотя какое мне дело?» «Чёрт!» — всплеснула Морева руками, недовольно сморщив нос. «Пара началась! Ну вот, теперь поставит прогул! А все из-за тебя!» Замахнулась она на меня сумкой. Я аж голову в плечи вжал, решив перестраховаться. Но Катька тут же прикрыла веки, упершись макушкой в стену. Пару мгновений она просто молчала, явно пытаясь совладать собственными эмоциями. «Ну, так поможешь?» все же поинтересовался я, наивно рассчитывая, что она передумала. «Я похожа на идиотку?» — буркнула Катька поднос себе. «Мне сейчас лучше промолчать, чувствую. А могла ведь подзаработать». «Предложи своей подружке», — хмыкнула Морева. «Эта канарейка своим ярким оперением наверняка быстрее привлечет внимание, чем я. Моя подружка при слове «работа» падает в обморок, так что твою идею можно смыть в унитаз», — шикнул я. «А больше мне просить некого. Слушай, у меня проблем полно, честно». Хлопнув ресницами, внимательно взглянул я на нее. Катьку, кажется, совершенно не пронял мой грустный вид. Чёрт, но ну и открываться до конца, рассказывать, какие у меня трудности, тоже не хотелось. Во-первых, это будет жалко выглядеть, а во-вторых, рухнет мой образ повесы и беззаботного прожигателя жизни. И пусть это все было мишурой, но выходить из образа не желал. Падать в рейтингах, уступать места другим было неприемлемо для меня. Пусть Морево лучше считает, что я придурок, чем папенькин сынок, у которого дырка в кармане. «У меня теперь тоже их много, и создаешь мне проблемы ты», ткнула Катька пальцем мне в грудь. Едва не перехватил ее тоненькое запястье, желая притянуть к себе ближе. Но сдержался, из последних сил сдержался, только чуть нервно скрипнул зубами. Она еще с таким отвращением смотрела на меня, кажется, стараясь угадать уровень моего IQ, что уже пожалел десять раз, что завел эту беседу. «Я хорошо заплачу. Всего-то надо подкатить к моему папаше где-нибудь в людном месте, пару раз поулыбаться, а я потом фотки скину его кукле расфуфыриной, что присосалась похлеще клеща к семейному бюджету. Тебе заняться нечем, да? Зачем творить такие гнусности?» прошипела Морева, пристально глядя на меня. В ее глазах, океанах, было столько света, который просачивался через толщу волн. Я осмотрел, как заворожённый, и, кажется, с каждой секундой проваливался все глубже, уходя на дно, словно мешок с камнями. Она манила и одновременно отталкивала. Ее хотелось поцеловать и задеть за живое так сильно, чтобы больше никогда не смело даже смотреть в мою сторону. Буря эмоций зарождалась в моей душе, а я хотел смеяться зло, в первую очередь ругая себя за подобную слабость. Не понимал толком, что происходит, но безумно хотелось постоянно видеть ее, не выпускать из поля зрения, и, не дай боже, рядом с этой ведьмой окажется кто-то другой. «Это личная детка», — подмигнул ей, облизнув губы. «Просто помоги, и я в долгу не останусь». Сказал человек, который ездит на трамвае. «И где же твоя модная тачка?» Сдал на металлолом? «Ах да, за плохое поведение отняли, похоже». Выдала эта зараза, глазом даже не моргнув. Врешь! оскалился я, ощущая, как стрела, выпущенная Катей, попала в цель. Инфасотка! вздернула она подбородок, скрестив руки на груди. «И вообще, мне некогда. У меня и без соблазнения мужчин за пятьдесят полно дел. Важная должность, возможно, скоро появится. И все дела?» — пожала она плечами, подмигнув мне в ответ. «Важная?» — не удержался я. «Тебя повышают с уборщицы до кладовщицы? Будешь раскладывать банки с консервами в алфавитном порядке?» Катя насупилась, а я, видимо, попал в цель своими предположениями. Хотя не пофиг ли мне, что она там делает? Да пусть хоть могильщиком работает или кастрирует котов в ветлечебнице в свободное время. Готов зуб был дать, что достойный ответ был у нее готов, и мне бы мало не показалось, но тут у Моревой в кармане завибрировал мобильный. И она вцепилась в него, как в спасительную соломинку, приложив палец к губам, показывая, что мне лучше заткнуться на миг. «Я слушаю, Даш», — протараторила Катя, сосредоточив взор на своих ботинках. Серьезно? Круто! А когда приступать? Завтра можно уже? Здорово! Да, конечно, я готова!» «Ммм, какая глубокомысленная беседа! Похоже, кто-то действительно перебил ставки, и теперь я остался без помощницы?» «Она, правда, и была мифической, но все таки надеялся, что поведется Катька на бабке. Вроде как пацаны болтали, что живет она в бараке, покосившемся каком-то, где по углам рыскают тараканы и клопы. После учёбы моет полы в магазине. Слабо представлял себе, как это вообще можно совмещать. Единственное, на что меня хватало после четырех пар — лечь на диван и умереть. «Эх, Морева, обломала ты мужика!» Вздохнул я, понимая, что разговор наш в нужное русло не войдет, как бы я ни пыжился. «Мужика?» — изогнула пигалица бровь. «Где ты такого увидел? Покажи, я тоже взгляну». Растянув губы в ехидной улыбке, выдала она. «Ага, ага, провокатор Шахренова. Я перестал вестись на это еще пару лет назад. Могла бы и не напрягаться. Ладно, дьявол с ней. Придумается еще за выходные более коварный план, после исполнения которого папаша наверняка передумает и снимет санкции. Уверен просто был, что за всем этим стояла его новая подружка, которая по утрам пересчитывала каждую копейку на папочкином счету». Пока я чесал макушку, придумывая подлость очередную, Катька выскользнула из моего плена и направилась прочь. «Ну да, да, прощаться зачем?» «Кать!» — окликнул я ее, «Может, мы не с того начали, а? Давай на свидание приглашу в пельменную». «Бабушку свою пригласи!» — засмеялась она. «Бабушку! Очень мило! Если бы она знала эту старую Мегеру, то вряд ли хохотала так от души. Моя родственница могла вогнать кого угодно в депрессию и подкинуть проблем». Кстати, в этом вскоре смогли мы убедиться вместе с Моривой.